Глава шестая Увидав меня, вскочила Озорница Дженни, Поцелуем одарила, Знать, она меня любила, Озорница Дженни. Понемногу, но немало, Время, сколько ты украла. Прибыль запиши, Запиши, что я печален, Что судьбою измочален, И скопил гроши. Но про Дженни, Дженни, Тоже напиши Джеймс Генри Ли Харт. Стихотворение 1836 года. Перевод Жилиной. Хэмиш проснулся на рассвете, ошеломленный, растерянный и счастливый. Он хотел бы прижаться к Дженни и провести ленивое утро в постели, но опасался, что она станет объектом грубых насмешек Блэра поэтому он быстро оделся, подбирая с лестницы свою одежду, и, наконец, вызволил из-под Таузера свои брюки. Он тихонько прокрался в полицейский участок и с невинным видом вышел из своей спальни, когда Блэр пришел за ним. «Где тебя носило прошлой ночью?» — зарычал Блэр. «Трахал свою художницу?» «Я искал улики», — ответил Хэмиш. «И поуважительнее говорите о Мисловлас. Если вы скажете еще одну гадость о ней, я готов рискнуть работой и познакомить свой кулак с вашей челюстью». Ярость в глазах Хэмиша заставила Блэра отступить. «Шуток, что ли, не понимаешь?» — буркнул он. «Мы с ребятами переезжаем в гостиницу Энсти вниз по дороге. Из Инвернесса и Эдинбурга приедут большие шишки» будут обсуждать, что мы можем сделать, чтобы замять этих лобстеров. А ты пока топай к миссис Мейнворинг со вставной челюстью и послушай, что она скажет». Говоря на ходу, Блэр направился в гостиную. Хэмиш в ужасе оглядел комнату. Пепельницы были переполнены окурками. На кофейном столике лежали жирные бумажки от рыбы и картошки. «А с этим беспорядком мне что делать?» — спросил Хэмиш. «Ой, да найми бабу, пусть приберется, а счет проведи как расходы на что-то другое». Как бы Хэмиш не злился из-за бардака в гостиной, он был более чем счастлив избавиться от Блэра и его детективов. По крайней мере, телефон снова окажется в его распоряжении. Он запрыгнул в полицейский лендровер и уехал, прежде чем Блэр успел забрать машину. Заставить его пройти пешком несколько миль до миссис Мейнворинг — это как раз в стиле Блэра. Но прежде чем отправиться к миссис Мейнворинг, Хэмиш собирался успокоить совесть и поискать Сэнди Кармайкла. На болотах было полно полиции, но, возможно, он, Хэмиш Макбет, сможет обнаружить что-то, что они пропустили. В глубине души он не верил, что Сэнди и есть убийца — Прочесав все дороги, он заехал в домик Сэнди и поспешно ретировался, заметив в окне разъяренное лицо Блэра. По дороге к миссис Мейнворинг Хэмиш заглянул и к Диармаду Синклеру. Того было почти не узнать, потому что он сбрил длинную бороду. «В честь чего новый образ?» — спросил Хэмиш. «Побрился для своих поклонников?» «Ага». «Видал меня по телевизору?» — сказал Диармуд. «Это было грандиозно!» «Джон все записал и показал мне, и я подумал, что выгляжу как-то слишком старо. Ладненько, пока-пока я уезжаю в Инвернесс, прикуплю мальцу Шону подарок на день рождения». Шон был внуком Диармуда. «Как думаешь, что ему подарить-то?» «А сколько ему?» «Восемь». «Хм...» «Ну, я бы просто купил мальцу то, во что сам бы хотел поиграть», — сказал Хэмиш. Затем он поехал к коттеджу Мейнворингов. Миссис Мейнворинг складывала одежду в бесчисленные коробки. Мужских вещей в стопках не было, но Хэмиш узнал бело-синее платье с матросским воротничком. Очевидно, она избавлялась от нарядов, которые для нее выбрал муж». Миссис Мейнворинг явно считала, что тот мертв. «Чем я могу помочь, констебль?» — спросила она, не выпуская изо рта потухшую сигарету и не прекращая сосредоточенно собирать вещи. «Можете ее опознать, только не трогайте». Хэмиш достал прозрачный пакет со вставной челюстью. Женщина застыла. Она вынула сигарету изо рта и бросила в огонь. «Это зубы Уильяма» сухо заявила она. «Он специально их такими сделал, с никотиновыми пятнами, чтобы не выглядели слишком белыми и фальшивыми». Она села, и ее мешковатая твидовая юбка задралась, открывая мускулистые бедра. «Я возьму у вас показания», мягко сказал Хэмиш. «А потом не могли бы вы приехать в полицейский участок и подписать их?» Она кивнула. «Где вы нашли челюсть?» Мой пес нашел ее в кустарнике на повороте дороги за Кроином, когда отъезжаешь от кроинских морепродуктов и дичи. «Я знала, что он мертв», — глухо сказала она. «Я чувствовала это. Он бы не оставил меня в покое так надолго. Ему слишком нравилось меня мучить. Бедный Уильям. Миссис Мейнворинг, если тот скелет принадлежит вашему мужу, есть ли у вас идеи, что могло с ним случиться?» «Нет, и думать об этом не желаю. Не может быть, что это он. Я не думаю, что это как-то связано с ним. Просто чья-то злая шутка». Хэмиш с любопытством наблюдал за ней. Она казалась совершенно спокойной, но шок действовал на людей по-разному. «Вас расстроит, если мы немного поговорим о нем?» — мягко спросил он. «Расскажите мне о его армейской карьере». Он сказал, что был как-то связан с Ми-5. Как же он любил про это говорить. Миссис Мейнворинг прикурила еще одну сигарету. Ему нравилось изображать отставного военного. Это было частью его легенды. Он служил капитаном в армии и никогда не был кадровым офицером. «Кадровый офицер?» военнослужащий в офицерском звании, состоящий на действительной военной службе и включенный в состав воинской части. Просто попал под призыв, как и все остальные. А как он разбогател! Она хохотнула, и в ее смехе было что-то пугающее. «Женился на мне», — сказала она. «Я жила в Мейдстоне, в Кенте, с матерью, которая к тому времени была на последнем издыхании». Ни один мужчина не делал мне предложения и даже не смотрел на меня. А тут появился Уильям. Ее глаза стали мечтательными. Он продавал автомобили. Мама издевательски шутила над продавцами машин и говорила, что ему нужны только мои деньги. Я ей не верила. Он был таким обаятельным. Но я решила его проверить. Я сказала, что мама управляет деньгами и ничего мне не дает и после этого он пропал на целую неделю. К выходным мама умерла от сердечного приступа. Некролог появился в местной газете, и Уильям снова объявился как раз к похоронам. Он был очень участлив. Сказал, что получил в наследство поместье в Шотландии, и что мы поженимся и переедем туда. Мать оставила мне дом в Мейдстоне и деньги. Я тогда так от всего устала и считала себя старомодной. Мне внушили, что женщины не могут управляться с делами. Уильям сказал, что если я переведу все деньги ему, то он сам организует продажу дома и обо всем позаботится. «Вы очень доверчивы», — неловко сказал Хэмиш. Она продолжила, будто не услышав его. «Я так и сделала. Мы поженились и переехали сюда». Я знаю, что многим приезжим не нравится кроен, но я его полюбила и до сих пор люблю. Женщины здесь такие приятные, вежливые и дружелюбные, старомодные, как я. Но Уильям изменился. Знаете, я простила ему обман. Этот дом едва ли можно назвать поместьем. Но он принялся бесконечно пилить меня и придираться с утра до ночи. Он возненавидел это место и начал получать удовольствие от чужой ненависти к себе. Это заставляло его чувствовать собственную важность. А я не могла уйти от него. Деньги находились в его руках. Вы слышали о герцоге Сазерленде, который в прошлом веке начал шотландские огораживания, том, что приказал своим людям выгнать крестьян из их домов, чтобы превратить весь север в овечье пастбище. Конечно, сказал Хэмиш. Ну, тогда вы знаете, что они до сих пор ненавидят того герцога Сазерленда. Он воздвиг себе памятник недалеко от Голспи, и люди до сих пор питают к нему такую лютую ненависть, что даже не могут смотреть на эту статую. Это будоражило Уильяма. Он любил долгие прогулки, частенько взбирался на вершину клахан мора, даже говорил, что однажды добьется того, чтобы там установили памятник ему самому. А сам Уильям из какой семьи? На удивление, хороший. Учился в Мальборо, потом в новом колледже, хотя и бросил его всего через два года, не получив диплома. Новый колледж, также new колледж один из колледжей Оксфордского университета, основан Уильямом Вайкхемским с позволения короля Ричарда II В 1379 году для обучения священников. До 1979 года принимал только мужчин. После армии пошел работать на друга семьи в Сити, биржевым брокером. После этого, не знаю, он всегда уходил от разговоров на эту тему. Что-то явно случилось. Его семья даже не явилась на нашу свадьбу. У него две сестры и брат но они разорвали с ним все связи. «У вас есть их адреса?» Миссис Мейнворинг подошла к столу и достала записную книжку. Она переписала три адреса на листок бумаги и протянула Хэмишу. «Можете убрать уже эти чертовы зубы?» — резко спросила она. Хэмиш положил полиэтиленовый пакет обратно в карман. «После его смерти вы унаследуете его деньги, не так ли?» — спросил он. «Получу назад свои, вы имеете в виду?» — мрачно ответила миссис Мейнворинг. «А что насчет тех домов и крофтов, которые он купил?» — спросил Хэмиш. «Что он собирался с ними делать?» «Я считаю, что он собирался и дальше использовать землю для выпаса овец, а дома оставить гнить. Я не раз говорила ему, что можно продать дома и оставить землю себе, но он упивался злостью местных жителей». Они ненавидели его за то, что он оставил два хороших дома стоять без дела и гнить. Каким-то образом ему удалось убедить их, что у него не так уж и много денег. Поначалу он упорно старался всем понравиться. Все-таки он не совсем чужак в здешних местах. Он и раньше приезжал в гости. Эта тетка была единственной из его семьи, с кем он еще общался поэтому местные приняли его за своего без вопросов. «Миссис Мейнворинг, все-таки нужен очень веский мотив, чтобы убить человека. То есть, конечно, если ваш муж и правда был убит. Есть ли у вас идеи, кто это мог сделать?» «Да практически кто угодно», — сказала она. «Тут я вам ничем не помогу». Хэммиш задал еще несколько вопросов, узнал адрес врача в Эдинбурге сделавшего вставную челюсть, а затем удалился. Миссис Мейнворинг пожала ему руку, помахала на прощание, и как только полицейский лендровер скрылся из виду, рухнула в кресло и обняла свое массивное тело руками, чтобы унять внезапную дрожь. Хэмиш свернул к кроинским морепродуктам и дичи, но за несколько ярдов до них его остановило полицейское заграждение — сдерживающие толпу репортеров. Барьер отодвинули, пропуская его. Он увидел, что во дворе полно следователей. Блэр и несколько высокопоставленных полицейских надзирали за происходящим. Блэр увидел подъехавшего Хэмиша, и когда долговязый полицейский выбрался из ландровера, пошел ему навстречу. Тот ухмыльнулся. Блэр твердо решил не подпускать Хэмиша Макбета к начальству. «Она узнала челюсть?» — спросил Блэр. «Ага», — ответил Хэмиш. «Это с зубами инворинга. Как дела с лобстерами? Все просто замечательно. Никто не собирается болтать. И тем более Джейми Росс». Хэмиш задвинул фуражку на затылок и задумчиво почесал голову. «А вы подумали о том, что будет, когда вы поймаете своего убийцу и посадите на скамью подсудимых? Что насчет улик?» В прессе разразится еще больший скандал, если кто-то прознает, что вы утаили такие важные сведения. Блэр побагровел. Он явно не думал так далеко вперед. — Не тебе об этом волноваться, сынок, — прорычал он. — Оставь начальству решать важные дела. А пока возвращайся в участок и оформи показания миссис Мейнворинг. Но вместо того, чтобы поехать в участок, Хэмиш снова направился к дому Сэнди. Там дежурил незнакомый ему полицейский. Когда Хэмиш сказал, что хочет осмотреться, тот пожал плечами и сказал «На здоровье!». Хэмиш толкнул дверь и вошел внутрь. «Нет, ничего печальнее, — подумал он, — чем дом пьяницы. В засаленной раковине громоздилась грязная посуда». Дровяная печь была черной от пригорелого жира. На полу виднелись пятна от еды и пролитых напитков, а спальня пропиталась отвратительным запахом. Хэмиш заглянул в шкафы, в кипы романов, в тайники, набитые пустыми бутылками, но не нашел ни малейшей подсказки, куда мог подеваться Сэнди. Не было ни личных документов, никаких либо намеков на родню, разве что их забрал Блэр. Хемиш прошел мимо полицейского и обогнул дом. В саду громоздились кучи старого мусора, дрявых покрышек, разбитых чашек, снова пустые бутылки, разрушенный курятник и большая бочка из-под масла с отверстиями по бокам для сжигания мусора. Хэмиш поднял бочку и заглянул внутрь. Она оказалась пуста, но, несомненно, криминалисты забрали все содержимое для анализа. Хэмиш уже собирался уйти, когда заметил под ногами темное пятно. Он наклонился и ковырнул пальцем землю. Та была мягкой, как будто ее недавно разрыхлили и сравняли. Он выпрямился, сдвинул фуражку на затылок и крепко задумался. Если Сэнди Кармайкл недавно сжёг что-то в саду, что-то настолько важное, что он собрал пепел вместе с землей, то, следовательно, убийцей и правда мог быть он. Но Хэмиш все еще не мог в это поверить. Выйдя из дома, он направился туда, где на фоне молочно-голубого неба возвышался Клахан-Мор. Погода наладилась, и слабый ветерок принес запах весны. Хэмиш вдруг вспомнил, как губы Дженни прижимались к его губам, и улыбнулся. И все же он старомодно полагал, что ложиться в постель до конфетно-букетного периода – это немного грустно. Он ведь мог влюбиться в нее. Не то, чтобы он был ханжой или считал Дженни слишком распущенной. Но в отношениях лучше медленно продвигаться вперед, чем слишком быстро перескочить в финал. Быстрое удовлетворение, безусловно, убивало духовную составляющую романтики, как бы ни старался современный человек удовлетворить примитивные потребности. Хэмиш припарковал ленд и пошел по тропинке у подножья скалы, которая вела к более простому подъему с задней части утеса. Он уверенно зашагал вверх по извилистой тропе. Величественный олень показался на вершине, поднял голову и посмотрел на него грустными настороженными глазами, как школьный учитель на ученика. Затем он опустил рога и со странным рывком бросился прочь, быстро перейдя на плавный галоп. Хэммиш вдруг почувствовал себя безумно счастливым. Теплый денек, олень, Дженни, весенний вереск, Дженни, пекущая шею солнца, Дженни — все смешалось и вскружило ему голову. Он несколько раз сделал колесо на упругом вереске, а потом без сил упал на спину и рассмеялся. Его грусть из-за того, что он переспал с Дженни, прошла. Он уверился, что влюблен в нее. Ему вдруг захотелось курить. «Американцы назвали бы это синдромом вознаграждения», — подумал он. «Случилось что-то хорошее, и теперь ты заслуживаешь награды». Наверняка умнейший рекламный лозунг, когда-либо созданный человеком, — это «съешь шоколадку, ведь ты этого достоин». Он поднялся, напоминая себе, что должен искать улики. И тут увидел белый отблеск под густыми кустами вереска. Это оказались два смятых бумажных стаканчика. Хэмиш повертел их в руках. На одном была помада. Он присмотрелся повнимательнее. Нет, не помада, а размазанный отпечаток пальца. Краска. Масляная краска. Хемиш сел, аккуратно поставил стаканчики перед собой и пристально посмотрел на них. Облако закрыло солнце, и по спине Хэмиша пробежал холодок. Краска. Дженни. Краска плюс бумажный стаканчик равно Дженни. Но это мог быть и какой-то школьник. На дне стаканчика остались следы кофе. Сейчас дети совсем не пьют чай или кофе. Они предпочитают Кока-Колу, Севанап, доктор Пеппер или шотландскую газировку Барс Айнбрю. Она же Железная Варево. Он схватился за голову: Время думай о времени. Дженни плакала. Когда это было? В воскресенье. Ее сестра умерла. Она получила письмо. Это странно. Обычно полиции о таком сообщают. «Обожди! Дженни могла быть с кем-то другим. Не обязательно это был Мейн Воринг. Господи, пусть это будет не Дженни!» Он пошарил под кустами вереска и нашел трубку. Воринг курил трубку. Он подобрал стаканчики, положил их в пакет вместе с трубкой и понес вниз склахан-мора. Он медленно доехал до полицейского участка, а затем пошел к коттеджу Дженни. Он даже не успел постучать. Она открыла дверь, едва он поднял руку. Ее черные волосы выглядели очаровательно растрепанными, а губы до сих пор были припухшими от поцелуев. Хемиш! воскликнула она. А затем свет медленно покинул ее глаза, когда она увидела выражение его лица. Он молча протянул девушке пакет, в котором лежали два смятых стаканчика и трубка. «Я нашел это на Клахан-Море», — сказал он. Он прошел мимо нее на кухню. Она последовала за ним. «Где Таузер?» — спросила она с фальшивым смешком. Он сел за кухонный стол и положил перед собой пакет со стаканчиками. «Итак, Дженни», — тихо сказал он, — «для начала я хочу посмотреть на письмо из Канады, то, в котором говорится о смерти твоей сестры». Дженни скользнула к нему на колени и обвела руками шею. «Хэмиш», — сказала она, — «не играй со мной в детектива». «Письмо, Дженни», — сказал Хэмиш. Выражение его карих глаз было мрачным и жестким. Он поднял ее, как ребенка, и усадил на соседний стул. Письмо снова потребовал он. «Я его выкинула?» — ответила Дженни. «Я могу спросить у почтальона, получала ли ты письмо из Канады. И если он скажет, что нет, это станет доказательством твоей лжи. Не заставляй меня делать это». «Ну ладно!» — воскликнула Дженни а затем тише, будто сдавшись, повторила. «Ладно. Расскажи мне все», — мягко попросил Хэмиш. Дженни пожала плечами. «Да это было так глупо, правда. Там рассказывать-то нечего». Я расстроилась из-за своих картин. Мне казалось, что у меня ничего не выходит и никогда не выйдет, что это вообще не мое. Я чувствовала, что ты не поймешь, да и никто не поймет. Поэтому я придумала эту ложь. «Ты была любовницей Мейн Воринга? резко спросил Хэмиш. «Нет, никогда! Да пошел ты! Ты такой же, как и остальные мужики. Как только переспишь с кем-то, тебя тут же заклеймят как шлюху». «Подожди-ка», — сказал Хэмиш. Он встал, вышел в мастерскую и посмотрел на картину, изображающую Клахан мор. «Дженни любила гулять», — вспомнил он. От этой картины веяло яростью, печалью и опасностью. Однако все остальные картины Дженни были пусты. Какие-то очень сильные эмоции потрясли ее до глубины души. «Ладно», — раздался голос Дженни у него за спиной. «Я ходила на прогулке с Уильямом Мейнворингом. Я видела в нем ту сторону, которую не видел никто. Он был обаятельным и добрым. «Миссис Мейнворинг видела эту сторону, — сказал Хэмиш, — до того, как он женился на ней и заставил переписать на него все деньги. В ответ раздался глухой всхлип, и он обернулся и с состраданием посмотрел на опустившую голову Дженни, а затем снова вернулся к картине. Он не мог заставить себя не умничать, правда, Дженни? — сказал Хэмиш. Ему льстило, что его на прогулках сопровождает красивая женщина. Но его полки были уставлены книгами по критике искусства. Ему нужно было лишь сказать, что он думает о твоих картинах, и все. Снова здравствуй, Канада, и твой муж. И сразу после этого ты нарисовала Клахан-Мор. Ты сказала мне, что кто-то умер в твоей семье, потому что для тебя это была тяжелая потеря. «Еще один мужчина, которым ты восхищалась и которому доверяла, плюнул тебе в душу». Дженни осела на пол и разрыдалась. «Мне очень жаль», — сказал Хэмиш. «Кажется, мне тоже придется тебя предать. Но я должен рассказать Блэру. Не думаю, что ты убийца, но мне придется рассказать Блэру. В этих местах ничего не утаишь». И рано или поздно кто-нибудь доложит ему, что ты гуляла с Мейнворингом. К облегчению Хэмиша Блэр не воспринял новость о дружбе Дженни с Мейнворингом всерьез. Его главным подозреваемым оставался Сэнди Кармайкл. Он отправил Макнаба и Андерсона допросить Дженни, а затем подался вперед и угрожающе прорычал. «Наш убийца, Кармайкл. Хватит выискивать других подозреваемых». «То есть вы хотите, чтобы это оказался Кармайкл», — цинично заметил Хэмиш. «Пьяницу можно запереть за решеткой еще до суда, где он начнет болтать о лобстерах охотнее, чем кто-либо другой. Но проблема остается. Пресса уже устала мусолить тему с колдовством. Они хотят знать, что это за скелет и чей он». «К черту прессу!» — злобно рыкнул Блэр. «Почему нет другой новости, чтобы отвлечь их?» «Взрыв еще одного русского реактора? Или убийство Мэгги Тэтчер?» «Если бы мы раскрыли дело о колдовстве, возможно, они бы поостыли», задумчиво произнес Хэмиш. «Те люди, которые напугали миссис Мейнворинг. Я уверен, что они не связаны с убийством». «Тогда топай и выясняй все, что можешь», — рявкнул Блэр. Хэмиш шел по главной улице в сторону коттеджа священника, когда сзади его кто-то окликнул Пс! Он обернулся и увидел, что на него смотрит миссис Макнил, та самая, что так неохотно помогла ему найти дорогу, когда он только приехал в Кроен. «Я знаю, кто убил мистера Мейнворинга», — прошептала она. «Расскажите мне», — сказал Хэмиш. В ее руках была тяжелая сумка с продуктами. «Кажется, вы хотите помочь мне дотащить покупки до дома», — прошепела она. Хэммиш с любопытством посмотрел на нее. Глаза женщины блестели от возбуждения. Он взял у нее сумку, и она повела его к коттеджу «Зеленое пастбище». Гостиная в доме была мрачной, темной, заставленной всякими вещами. Викторианская мебель, предназначенная для гораздо более просторных и величественных комнат, выглядела так, будто ее оставили здесь на хранение перед аукционом. Здесь было два черных дивана, набитых конским волосом, индийская латунная ваза с сухой пампасной травой, огромная стеклянная этажерка, на вершине которой громоздился облупившийся золотой орел, резной дубовый сервант, похожий на алтарь, и черное кожаное, набитое конским волосом, кресло с высокими спинками. «А теперь, — сказала миссис Макнил, — доставайте-ка свой блокнот, констебль!» Хэммиш послушно достал карандаш и блокнот и терпеливо замер в ожидании. «Это она самая и сделала!» — торжествующе заявила миссис Макнил. «Миссис Мейнворинг?» «Да нет же! Миссис Стратерс!» «Жена священника?» Хэммиш почувствовал искушение закрыть блокнот. «Зачем ей это?» «Как раз-таки недавно была лекция собрания матерей по приготовлению пищи в микроволновой печи», охотно поведала миссис Макнил. Она там выступала и все пыжилась от гордости. Она вообще воображала знатное. А потом пришел мистер Мейнворинг и начал ее критиковать, а потом и вовсе сам взялся читать лекцию. Мы все под шумок смылись, но я прокралась обратно после его ухода потому что она сказала, что мы можем поесть то, что она приготовила. «А зачем мне тратить деньги на ужин, если я могу поесть бесплатно?» Она меня не заметила, но я ее — да. Она пила херес прямо из бутылки, как какая-то потаскуха. Хемиш моргнул. А потом она что-то пробормотала об убийстве мистера Мейнворинга. Карандаш Хемиша перестал скользить по страницам блокнота. Его осенила идея. «Тогда мне стоит пойти поболтать с миссис Стратерс». «Вы, Токма, поделикатнее сообщите эту новость мистеру Стратерсу», возбужденно сказала миссис Макнил. «Он хороший человек и понятия не имеет, что женился на такой злодейке». «Я все равно пока не буду ее арестовывать», — твердо сказал Хэмиш. «Спасибо за информацию». «И вы называете себя копом?» — ядовито спросила миссис Макнил. «Мистер Макгрегор уже надел бы на нее наручники!» Хэмиш поднялся на ноги. «Если вы вспомните что-то еще, миссис Макнил, дайте мне знать», — сказал он. И ушел, не обращая внимания, на злобное шипение за спиной. Миссис Стратерс обрадовалась его приходу. Она засуетилась и поставила на стол чай со сконами. Обменявшись с ней последними сплетнями, Хэмиш сказал... «Я только что узнал о вашей лекции по микроволновой кулинарии». Жена священника покраснела. «Самый ужасный вечер в моей жизни», — сказала она. «Я хотела убить этого человека». «Но не убили?» Миссис Стратерс вздохнула. «У меня даже не хватило смелости противостоять ему. Я просто стояла там, как, как трусливая, униженная зайчиха». «Понятно. Ладненько». Тогда вернемся к первому преступлению, к колдовству. Я надеялся, что ваш муж сможет мне помочь. Да что он может сделать? Но он скоро придет. О, я всего лишь хочу маленько с ним побеседовать. В то воскресенье мистер Стратерс произнес самую пламенную проповедь в своей жизни. Он заявил, что три женщины, которые напугали миссис Мейнворинг, выдав себя за ведьм, ничем не лучше убийц. Они собственноручно, с особой злобой, убивали свои души. С большим наслаждением он описал пытки, с которыми они столкнутся в аду, и что вилы — меньшее зло, ожидающее их. Он бушевал, призывая гнев Божий на Кроен. Он сравнивал Кроен с Содомом и Гаморой. «Если виновные не признаются, — говорил он, — их души уже не спасти, — как не спасти и кроен. Огонь небес обрушится на них всех. В то воскресенье церковь была полна. Когда мистер Стратор сподавался вперед на кафедре, прихожане вжимались в скамьи. Когда Хэмиш вышел из церкви, он с удивлением заметил острое лисье лицо детектива Джимми Андерсона, наблюдавшего за ним с церковного крыльца. «Что вы здесь делаете?» — спросил Хэмиш. Голова у него кружилась после долгой ночи, проведенной на болотах в поисках Сэнди. «У Блэра идея», — мрачно ответил Андерсон. «Какая-то женщина позвонила в гостиницу и заявила, что это сделала жена священника. Блэр велел мне пойти в церковь и опросить прихожан. Похоже, Санди Кармайкл никогда не пропускал службы». Блэр не поверил рассказу той женщины, но у него возникла безумная идея, что Кармайкл может объявиться здесь. Может, найдется что выпить. «У меня есть виски в полицейском участке», — сказал Хэмиш. «Веди, Макдув», — весело процитировал Андерсон. Известная цитата из пьесы «Макбет», которая вошла в обиход в искаженном виде. Реальная цитата звучит так. «Держись, Макдув». Будь проклят тот, кто первым закричит «Остановись! Довольно!» Перевод Рапопорта Мне нужно что-то горячительное, чтобы избавиться от привкуса адского пламени и проклятий. Когда они уселись по разные стороны стола в полицейском участке, Андерсон сказал, «Я и понятия не имел, что такие проповеди до сих пор читают. Впрочем, вряд ли кто воспримет их всерьез». «Ты не знаешь кроинцев? возразил Хэмиш. Едешь в Кроен, пролистай календарь на сто лет назад. Время здесь искривляется. Прочти, священник, подобную проповедь в любом другом месте Сазерленда. Лергия, Дорнахи или Голспи. И вскоре он обнаружит, что жители города ходатайствуют о его переводе. Местные до сих пор верят, прости Господи, в голубых феечек. Кстати, о голубых. Один из местных болванов поговаривает, что ты сам из них. «И кто же?» — с любопытством спросил Хэмиш. «Здоровенный бугай по имени Алистер Ган заявил, что от тебя духами воняет. Это был мой лосьон после бритья», — холодно ответил Хэмиш. «Вернее, лосьон Макгрегора. И хватит ржать, или я отберу у тебя виски». Андерсон сменил тему. «Твоя художница Дженни Ловлас нам тоже не особо подсобила. Талдычил одно и то же». Сказала, что он обхаял ее картины, что она разрыдалась и решила, что будет выглядеть дурой, если скажет, что на самом деле случилось. Поэтому наплела, что у нее умерла сестра. Только сестры-то у нее и в помине нет. «Странно», — сказал Хэмиш. «Ее бывший муж в Канаде говорил то же самое, и она мне довольно охотно об этом рассказала». «Она отлично рисует», — сказал Андерсон. «Мне такое нравится». «А то все эти картины с двумя глазами по одну сторону головы меня напрягают». «Думаешь, это она сделала?» «Не знаю», — сказал Хэмиш. «Чтобы сбросить взрослого мужчину в бак с лобстерами, надо быть довольно сильным и совершенно бездушным». «Он уже был мертв, когда упал в воду», — сказал Андерсон. Патолога-анатом сказал, что кто-то ударил его по затылку и практически сломал шею так что Мейнворинг мог упасть в бак, а убийца сбежал, а потом вернулся, чтобы избавиться от скелета. Но мы все же думаем, что это Сэнди Кармайкл. Вероятно, опять Белочка пришла, и ему привиделось, что Мейнворинг — это куча зеленых змей. Он посмотрел в окно. «Если не ошибаюсь, это тот самый местный Олух. Оставлю вас наедине». Он сбежал как раз вовремя, Вошел Алистер Ганн. «Ну чё, как дела?» — спросил Алистер, широко ухмыляясь, хотя его глаза оставались темными, как мокрая галька. «Присаживайся», — сказал Хэмиш, холодно глядя на него. Алистер пришел в своей обычной шляпе, кожаной, по форме напоминающей американскую бейсболку. На нем была охотничья куртка с прорехами на локтях, а от резиновых сапог разила овечьим навозом. «Что тебе нужно?» — требовательно спросил Хэмиш. «Я нашел за тебя убийцу», — сказал Алистер. «Кого?» «Гарри Маккея, агента по недвижимости». «И зачем же Гарри Маккею желать смерти Уильяму Мейнворингу?» «Да потому что Мейнворинг перешел ему дорогу», — торжествующе ответил Алистер. «О как! И каким же образом?» Алистер пододвинул стул ближе. Воринг скупал коттеджи и крофты. Так он декрафтинговал землю. Еще и надурил всех с ней. Ему тут не место. Я подал возражение в крофтинговую комиссию, как только прознал, что происходит. И что же они заявили? Мол, поздновато спохватился. «Я проверил те дома», устало», — устало сказал Хэмиш. «В одном провалилась крыша, а в другом ни ванной, ни электричество». Мейн Воринг купил один за 10 тысяч фунтов, а другой за восемь. Для Маккея это сущие гроши, раз он продает замки». «Вы все одинаковые», — горько сказал Алистер. «Маккей — толстосум, а ты не трогаешь таких, как он. Для богатеев будто есть отдельные законы». Кэмиш с трудом сдерживал гнев. Он слышал, что Алистер ставил капканы и охотился ради забавы, в отличие от большинства шотландских горцев, которые убивали только то, что правда ели. На поясе Алистера и сейчас висела связка мертвых кроликов. От него веяло какой-то обыденной жестокостью. «Я проверю эту зацепку», — резко сказал Хэмиш. «Я буду сидеть тут, пока не запишешь мои показания», — угрожающе сказал Алистер. Хэмиш задумчиво посмотрел на него, а затем его узкое лицо озарила очаровательная улыбка. «О, сиди сколько хочешь, красавчик!» — тепло сказал он. Алистер Ган вскочил так стремительно, что стул опрокинулся. «Куда же ты?» — воскликнул Хэмиш. «Нам еще столько нужно обсудить!» Единственным ответом ему была захлопнувшаяся дверь участка. Хэммиш откинулся в кресле, сцепив руки за головой. Он подавил желание отправиться к Дженни. Любая симпатия, которая она к нему испытывала, наверняка умерла, когда она призналась, что ей нравился Воринг и что у нее нет сестры. Его вдруг посетила неприятная мысль. Быть может, она переспала с ним, чтобы заставить замолчать. И все же он хотел ее очень сильно хотел. Потом ему захотелось курить. А потом тоска под Дженни накатила на него второй волной, еще более сильной, чем первая. Он продолжал убеждать самого себя, что надо задать ей еще парочку вопросов в рамках расследования, когда с улицы послышался шум, а затем раздался звонок в дверь. На пороге стояли три супружеские пары, Три школьницы и священник, мистер Стратерс. Кэмиш отступил в сторону, и священник завел всех в полицейский участок. «Узрите виновных!» — воскликнул мистер Стратерс, и его бледные глаза вспыхнули триумфом. Кэмиш принес из кухни стулья и подождал, пока все усядутся. Затем он достал свой блокнот. Он посмотрел на трех школьниц, которые сидели, низко опустив головы. «Похоже, передо мной ведьмы, напавшие на Мейнворингов», — сказал Хэмиш. «Ваши имена...» Мистер Стратерс выступил в роли секретаря. Девочкам было по 14 лет. Их звали Элисон Биррелл, Дезере Уотсон и Марлин Макдональд. Хэмиш оживился на фамилиях Биррелл и Макдональд. Он перебил мистера Стратерса. Мистер Биррел и мистер Макдональд, вы оба крофтеры? Бирл был маленьким и крепким, а Макдональд высоким и крупным. Оба кивнули. Их жены сидели, держась за руки и всхлипывая. А мистер Уотсон? Джимми Уотсон, низенький, щеголеватый человечек в синем саржевом костюме, ответил: Я автомеханик. Хэмиш посмотрел на священника. «Полагаю, мистер Стратерс, будет лучше, если вы проводите родителей в гостиную, а я переговорю с девочками наедине». Он заметил, что родители открыли рты, чтобы возразить, и быстро добавил. «Я не буду брать показания в вашем присутствии». Они неохотно вышли. «Итак», — сказал Хэмиш, присаживаясь на край стола, «давайте просто маленько поболтаем». Все девочки были удивительно похожи. У двух были рыжие волосы, у одной — черные, но у всех трех одинаково бледные узкие лица и клювообразные носы. «Плохо питаются», — подумал Хэмиш. «Наверняка сплошь еда быстрого приготовления и рыба с картошкой». Он выбрал наиболее спокойную из них, Дезире Уотсон, и спросил, «Так, Дезире, зачем вы вообще решили напугать бедную миссис Мейнворинг?» «Потому что от мистера Мейнворинга мы избавиться не могли», — фыркнула Дезире. «И решили, что если припугнем его женушку, то она убедит его уехать». «Но почему вы втроем вообще взяли это дело в свои руки?» Элисон Биррелл открыла рот. «Мистер, мы сгорим в гиене огненной». Хэмиш решил, что если он ответит отрицательно, то больше не добьется от них ни слова. «Если вы во всем честно не признаетесь, — сказал он, — боюсь, что именно так и будет». Девочки прижались друг к другу и снова начали плакать. Хэмиш принялся их успокаивать. Постепенно они разговорились. Они подслушали, как родители ругали Мейнворинга. Тот заявил, что мистер Уотсон — автомеханик, Задрал цены и сообщил о его автомастерской в совет потребителей. Поэтому школьницы решили взять дело в свои руки. Они спрятались за стеной церковного двора в ожидании миссис Мейнворинг. После получасового допроса Хэмеш позвал священника и родителей обратно, чтобы засвидетельствовать показания девочек. «Их посадят в тюрьму?» — спросил Алек Биррелл. Кэмиш быстро все обдумал и ответил. Нет, если они будут сотрудничать. Это чушь с колдовством мешает ясно увидеть факты касательно исчезновения Уильяма Мейнворинга. Заметив на улице репортера Иэна Гибба, он открыл дверь и позвал его. Проходите, ищейка Гибб. Кэмиш усмехнулся. Очередной эксклюзив для вас. Блэр сидел в телезале гостиницы Энсти и пил пиво, когда Хэмиш пришел с докладом. «Что?» — рявкнул Блэр. «Кретин ты, несчастный! Почему ты не предъявил им обвинения?» «Я поступил лучше», — сказал Хэмиш. Он рассказал Блэру о том, как поведал эту историю свободному репортеру. «Разве вы не понимаете, — заметил Хэмиш, — что чем скорее пресса перестанет задавать вопросы о колдовстве и этом скелете, тем лучше». «Скелет останется, но, по крайней мере, градус напряжения немного снизится». «Пустая трата времени», — прорычал Блэр. «Да я пройти спокойно не могу, чтобы не споткнуться о телевизионные кабели». «Миссис Мейнворинг уже опознала вставную челюсть. А когда зубной в Эдинбурге подтвердит ее слова, состоятся похороны, и тогда проклятые репортеришки поднимут еще больше шума». «Неужели вы не думали, что рано или поздно правда выйдет наружу?» — спросил Хэмиш. «Я имею в виду лобстеров». «Ничего не выйдет наружу», — отрезал Блэр. «Если об этом станет известно, я потеряю работу. И тогда уж позабочусь, чтобы и тебя вышибли вон. Все, заткнись. Наконец-то новости». Он наклонился вперед, сложив руки и склонив голову в нелепом молитвенном поклоне. Новости начались громко. На Даунинг-стрит 10 взорвалась бомба. Ее целью был премьер-министр, но она убила двух членов кабинета, полицейского, двух детективов и посыльного. Хэммиш ошеломленно уставился в телевизор. В следующей новости рассказывали о том, что штормовой нагон американского урагана Берта обрушился на устье реки Клайд. Выдумка автора. Вероятно, сложившиеся по впечатлениям от большого шторма, урагана, пронесшегося над Великобританией и Францией в 1987 году, но впоследствии ставшей реальностью. Настоящий ураган Берта прошел в 2008 году. Река Клайт расположена на юге Шотландии. Это восьмая по величине река в Великобритании. Корабли шли к ко дну, людей убивала летящим шифером. Деревья вырывала с корнем, а автомобили сносило с мостов. «О, Боже!» — вздохнул Блэр. «Я спасен! В кои-то веки удача повернулась ко мне лицом». Ощутив тошноту, Хэмиш вышел. В гостинице царила суматоха. Репортеры собирали вещи, фотографы оплачивали счета. В воздухе слышалось гудение двигателей машин на парковке снаружи.